Наш первый тибетский Новый год. В середине февраля мы в первый раз видели празднование тибетского Нового года. В Тибете пользуются лунным календарём, и каждый год имеет два названия: по животному и по одному из первоэлементов. Этот праздник главное событие всего года после дня рождения просветления и ухода в нирвану Будды. Уже с ночи было слышно пение нищих и странствующих монахов, которые обходят дома, собирая подаяние. Утром на коньках домов появились свежесрубленные ёлочки, украшенные молитвенными флагами. Люди торжественно распевали религиозные гимны и подносили цампу божествам. Кроме того, в качестве подношения в храмы несли масло, пока огромные медные чаны не переполнялись им. После этого считается, что божества удовлетворены и в новом году будут продолжать помогать тибетцам. Золотые статуи в знак глубокого почтения украшают белыми шелковыми шарфами, и верующие благоговейно прикасаются к ним лбами. И богатые, и бедные, искренне и без колебаний делают подношение божествам, моля их о благосклонности. Вряд ли есть в мире другой народ, столь единодушно преданный своей религии и так чётко выполняющий её предписания в повседневной жизни. Я всегда завидовал наивной вере тибетцев, потому что сам всю жизнь провёл в поиске философских основ. Хотя в Азии мне открылся путь к медитации, ответа на главный жизненный вопрос я так и не нашёл. Но в этой стране я научился спокойно воспринимать происходящие в мире события. не впадать в сомнения и справляться с внутренними метаниями. На Новый год тибетцы не только молились. 7 дней подряд весь народ танцевал, пел и пил под благосклонным взором монахов. В каждом доме устраивали пиршества, и нас тоже приглашали принять участие в праздничной трапезе. К сожалению, торжество в доме, где мы жили, было омрачено трагическим событием. В один из дней Меня позвали в комнату младшей сестры нашей хозяйки. В комнате было темно, и только когда чьи-то горячие руки коснулись меня, я понял, что стою возле кровати девушки. Когда глаза у меня привыкли к темноте, я с ужасом, который едва мог скрыть, отчатнулся. В постели лежала ещё 2 дня назад здоровая и красивая девушка, теперь обезображенная болезнью. Даже мне, дилетанту, сразу стало понятно, что она больна оспой. Гортань и язык у девушки уже были поражены. Еле слышно она стонала, что умирает. Я как мог попытался разубедить её, а затем быстро покинул комнату и поспешил тщательно вымыться. Больной был уже ничем не помочь, оставалось только надеяться, что не разгорится эпидемия. А Офшнайдер тоже навестил больную и подтвердил мой диагноз. Через 2 дня девушка умерла. Это печальное событие дало нам возможность познакомиться с тибетской погребальной церемонией. С крыши убрали украшенную флагами ёлочку, символ новогодней радости. А на рассвете следующего дня тело девушки, завёрнутое в белое погребальное полотнище, вынесли из дома на спине могильчик. Мы последовали за группой, состоявшей только из трёх мужчин. Недалеко от деревни на холме, над которым кружили бесчисленные коршуны и вороны, Один из мужчин топором разрубил труп на части. Второй, сидя неподалеку, шептал молитвы и стучал в небольшой барабан. Третий отгонял алчущих плоти птиц и время от времени подносил двум другим пиво или чай, чтобы подкрепить их силы. Кости умершей раздробили на куски, чтобы птицы могли сожрать и их, не оставив от трупа ни следа. Хотя это может показаться невероятным, варварским обычаем, но он имеет под собой глубокую религиозную подоплёку. Тибетцы хотят, чтобы после смерти от их тел, которые без души не имеют никакого значения, на земле не оставалось ничего. Тела знатных людей и лам сжигают, а среди простого люда принято разрубать трупы на мелкие куски и отдавать на съедение птицам. И только тела самых бедных семьи, которых не способны оплатить даже эту работу, сбрасывают в реку. Там рыбы выполняют то же дело, что и хищные птицы. Когда бедняки умирают от заразных болезней, их трупы хоронят специально назначенные люди, чью работу оплачивает государство. К счастью, эпидемии оспы не вспыхнуло. Умерло всего несколько человек. Траур в нашем доме продолжался 49 дней, а потом на крыше поставили новые украшенные флажками деревце. Для этой церемонии было приглашено множество монахов, которые распевали молитвы под аккомпанемент своеобразной музыки. Всё это, естественно, стоит денег, и когда в семье кто-то умирает, тебецы обычно продают часть своих украшений или вещи умершего, чтобы заплатить монахам за торжественную церемонию и за масло для светильников. В это время каждый день мы совершали длинные прогулки, и однажды вид чудесного снега навёл нас на мысль сделать себе лыжи. Ау Шнайтер отыскал пару берёзовых стволов, нам их разрубили, и мы высушили их над огнём в комнате. Я принялся за изготовление палок, а с помощью местного плотника из стволов нам удалось сделать две пары вполне приличных досок, разогрев их над огнём. Я загнул им носы и зажав между двух камней, сделал прогиб. Мы были очень рады, что лыжи у нас получились такие симпатичные, и жаждали опробовать их в деле. И вдруг, как гром среди ясного неба, пёнпо вызвали нас к себе и сообщили, что впредь нам запрещается покидать Кьерон, прогулки возможны только по самым ближайшим окрестностям. В ответ на наши энергичные протесты они дали малоубедительные разъяснения, что Германия очень могущественное государство, и если в горах с нами что-нибудь произойдёт, немецкое правительство заявит Хассее протест, что обернётся серьёзным наказанием для них самих. Пёнпо были непоколебимы в своём решении и пытались нас убедить, что медведи, пантеры и дикие собаки представляют большую опасность. Мы не очень поверили в их заботу о нашем благополучии. Скорее можно было предположить, что местные жители опасались, как бы мы своими вылазками в горы не прогневали обитающих там духов. В тот момент нам не оставалось ничего другого, как сделать вид, что мы смирились с запретом. В течение следующих недель мы соблюдали предписания, но потом желание покататься на лыжах взяло верх. Заснеженные склоны каждый день манили нас, и однажды мы придумали хитрость. Я устроил себе импровизированное жилище у одного из горячих источников, всего в получаси ходьбы от деревни. Через несколько дней, когда люди привыкли к моему отсутствию, ночью при свете луны я отнёс лыжи на склон горы. На следующий день, ранним утром мы с Ауфшнайтером поднялись выше границы произрастания лесов и всласть покатались. по прекрасному гималайскому снегу. Мы оба были удивлены, что даже после столь долгого перерыва мы не утратили лыжных навыков. Поскольку нас никто не заметил, мы повторили вылазку еще раз через несколько дней. Потом мы сломали лыжи и спрятали обломки этих внушающих такой ужас тибетцам приспособлений, так что в Кироне никто не узнал, что мы скакали по снегу, как они это называют. Потом наступила весна. Начались работы на полях, показались зелёные стебельки озимых. Здесь, как и в католических странах, пахотную землю освящают. Длинная процессия состоит из монахов, которые несут 108 томов тибетской Библии, а за ними следуют поселяне. Они обходят вокруг деревни, читая молитвы под музыкальный аккомпанемент. Чем теплее становилось, тем хуже чувствовал себя мой як. у него началась лихорадка и местный ветеринар сообщил, что в таком случае может помочь только медвежья желчь я приобрёл это дорогое вещество не потому что действительно верил в его целебные свойства, а больше желая выказать своё уважение врачу не совершенно не удивился тому, что лечение не дало результатов потом мне посоветовали попробовать желчь козы и мускус Где-то в глубине души я надеялся, что огромный опыт тибетцев в обращении с яками поможет сохранить моё драгоценное животное. Однако через несколько дней мне не осталось ничего, иного, как забить бедного Армина, чтобы спасти хотя бы его мясо. Для таких случаев в деревне был забойщик, живший изгоем на выселках. Там же жили кузнецы, их ремесло считается в Тибете низким. Забойщик за свою работу получал ноги, голову и трибуху яка. Метод забоя скота показался мне быстрее и гуманнее, чем тот, что используется у нас. Одним метким ударом забойщик вспорол тело яка, сунул руку внутрь и перервал аорту, чем вызвал мгновенную смерть. А так как во время этой операции животное лежит на спине со связанными ногами, вся кровь остаётся в брюшной полости, её нужно просто вычерпать. Тушу разчленили и закоптили на открытом огне. К тому моменту у нас уже зрел новый план побега, так что это мясо могло послужить основой необходимого провианта. В это время в поселении Цзанка разразилась эпидемия, унёсшая несколько жизней. Живший там губернатор округа, желая обезопасить свою прелестную жену и четверых детей, переехал со всей семьёй в Кьерон. Симптомы болезни напоминали дизентерию. К сожалению, зараза уже прицепилась к детям, и они слегли один за другим. У меня тогда ещё оставалось немного йетрена, который считался лучшим средством от дизентерии. Я предложил лекарство семье, надеясь, что оно поможет. Это была большая жертва для нас с Ауфшнайтером. Мы отдали последние медикаменты, оставленные на случай, если они понадобятся нам самим. Однако лечение не помогло, и трое детей умерли. Четвёртый, самый младший, заболел последним, и трена для него не осталось. Мы во что бы то ни стало хотели спасти малыша и посоветовали родителям как можно быстрее послать гонца в Катманду, отвезти на анализ кал ребёнка, чтобы подобрать нужные лекарства. Ау Шнайтер для этого написал по-английски письмо в больницу, но оно не пригодилось. Гонца так и не отправили, а ребёнка отдали на лечение монахам. Даже вызвали издалека ламу перевоплощенца. Все усилия оказались тщетны. Через 10 дней малыш скончался. Это прискорбное событие в определённой мере сыграло нам на руку. Если бы последний ребёнок поправился, нас бы могли обвинить в убийстве других детей. Заболели и их родители, и ещё несколько взрослых, но все они выжили. Во время болезни они плотно ели и пили много алкоголя, чем им можно объяснить выздоровление. А дети, когда болели, отказывались от еды, поэтому их силы быстро истощались. Впоследствии мы очень подружились с губернатором и его женой. Они были сломлены утратой детей, но вера в следующие рождения смягчала их боль. Они довольно долго прожили в Киронии в уединённом жилище, где мы часто их навещали. Губернатор звали Авандула. Это был прогрессивно мыслящий и открытый человек. Он был очень любознателен, и мы многое рассказывали ему о других странах, а Ауф Шнайтер, по его просьбе, по памяти нарисовал ему карту мира. Жена Ван Дюла, 22-летняя тибетская красотка, свободно говорила на хинди, она училась в школе в Индии. Это была замечательная пара. Спустя много лет мы узнали об их трагической судьбе. Им удалось зачать еще одного ребенка, но мать умерла родами, а Ван Дюла от горя сошел с ума. Это был один из самых приятных тибетцев, с которыми мне доводилось вести знакомство, и его несчастье глубоко тронуло меня.